Глава двадцать третья. Я присутствую при извержении. Накануне дня столь таинственно назначенного нам мистером Микобером для свидания, мы с бабушкой начали совещаться о том, как поступить, ибо ей совсем не хотелось оставлять Дору одну. Увы, как легко теперь стало мне носить по лестнице мою женушку-детку. Несмотря на то, что мистер Микубер очень настаивал на присутствии бабушки в Кентербери, мы с нею склонялись к тому, чтобы она осталась дома, а мы с мистером Диком явились бы там ее представителями. Мы было так и уговорились, когда Дора вдруг расстроила все наши планы, объявив нам, что если только бабушка вздумает остаться дома под каким угодно предлогом, то она этого никогда не простит ни себе, ни своему скверному мальчику. — Так и знаете, я не стану говорить с вами, — объявила она бабушке, потряхивая локонами. — Я буду очень гадкая. Я заставлю джипа лаять на вас целый день. И вообще, если вы не поедете, я решу, что вы в самом деле злая старуха. — Тише, тише, цветочек! — смеясь, ответила ей бабушка. — Вы ведь знаете, что без меня обойтись не можете. — Нет, прекрасно могу, — возразила Дора, — вы мне совсем не нужны. Разве это вы бегаете для меня по целым дням вниз и вверх по лестнице? Разве вы сидите подле меня и рассказываете мне о том, как Доди, бедный мальчуган, прибежал в дувр в изодранных ботинках, весь покрытый грязью и пылью? Разве вы постоянно доставляете мне удовольствие? Ведь нет же, дорогая! Тут Дора бросилась целовать бабушку, приговаривая, «Нет-нет, я пошутила, все это делаете вы», словно боясь, как бы та в самом деле не приняла ее болтовню за чистую монету. «Ну, пожалуйста, бабушка», ласкаясь, говорила Дора, «вы должны поехать, я буду надоедать вам до тех пор, пока вы не сделаете по-моему, а гадкому моему мальчику я просто отравлю жизнь, если он не уговорит вас ехать». Вот увидите, какие мы с джипом станем отвратительные. Вы проклянете свою судьбу, что не были паинкой и не поехали. Да вообще, почему бы не отправиться и обоим? Добавила Дора, отбрасывая назад свои локоны и глядя с недоумением то на бабушку, то на меня. Ведь, кажется, мне не так уж плохо, или вы считаете, что я серьезно больна? — Ну и странный вопрос, — воскликнула бабушка. — Что это вы в самом деле выдумали? — прибавил я. — Да, я знаю, что я глупышка, — промолвила Дора, откидываясь на подушку, и, попеременно поглядывая на нас с бабушкой, сложила свои губы как бы в ожидании поцелуя. — Ну так слышите, — заговорила она, — вы оба должны ехать, а иначе я не поверю вам, что моя болезнь пустячная, и буду плакать. По лицу бабушки я понял, что она начинает сдаваться. От Доры тоже не укрылось это, и она повеселела. — Оттуда вы привезете столько новостей, что мне понадобится, пожалуй, не меньше целой недели, чтобы их понять, — заявила Дора. — Ведь я знаю, если там какие-нибудь дела, так я долго не пойму, а дела, наверное, будут. — Если же придется еще что-нибудь считать, то уж совсем неизвестно, как я исправлюсь с этим. А у моего гадкого мальчика тут будет все время несчастное лицо. Ну так значит, вы едете, правда? Вас ведь всего одну ночь не будет, а меня в это время покараулит джип. Перед отъездом Доди снесет меня наверх, и я там пробуду до вашего возвращения, а вы отвезете Агнессе от меня ужасно бранное письмо за то, что она ни разу не побывала у нас. — Не раздумывая больше. Мы с бабушкой решили ехать и сделали вид, что считаем Дору маленькой обманщицей, которая притворяется больной, чтобы ее больше баловали. Моя женушка-детка была очень довольна и весела, а мы вчетвером, бабушка, мистер Дик, Треддельс и я, в тот же вечер отправились с в Кентербери. Среди ночи мы подъехали к той гостинице, где мистер Микобер назначил нам свидание. Не без труда проникли мы в нее, и тут мне подали письмо мистера Микобера, в котором он сообщал, что явится на следующее утро ровно в половине десятого. Все продрогшие, мы поспешили разойтись по своим комнатам. Идти приходилось по узким затхлым коридорам, где, казалось, все испокон веков было пропитано запахом супа и конюшни. Рано утром я пошел побродить по таким милым моему сердцу, таким знакомым тихим улицам, и опять очутился под тенью старинных арок и церквей. Горочи носились над башнями собора, а эти башни, царившие над роскошными окрестностями с их ручьями и реками, так четко вырисовывались в ясном утреннем воздухе, словно говорили о том, что на земле ничто не меняется. Но заунывный звон колоколов, наоборот, напоминал мне, как все меняется, напоминал, как стары сами колокола и как юна моя хорошенькая Дора, напоминал он о многих людях, живших, любивших и умерших юнными в былые времена, когда звон этих самых колоколов отдавался в заржавленных латах черного принца» отдавался и исчез в глубине времен, как исчезает круг от брошенного в воду камня. Я поглядел издали на старый дом, где когда-то жил, но подойти к нему ближе не решался, боясь, что меня, пожалуй, увидит оттуда, и это может повредить делу, для которого я приехал. Утреннее солнце своими косыми лучами золотило фронтон старинного дома и его решетчатые окна. И мне почудилось, что немного спокойствия влилось в мою душу. Побродив еще с часок по окрестностям, я вернулся в гостиницу по главной улице, которая к этому времени уже успела пробудиться от ночного сна. В одной из открывшихся лавок я увидел своего прежнего врага, мясника. Теперь он стал хозяином мясной лавки. На нем были сапоги с отворотами, а на руках он держал ребенка. По-видимому, этот забияка превратился в совершенно мирного члена общества. Мы сели завтракать, с нетерпением ожидая появления мистера Микобера. По мере того, как время приближалось к половине десятого, наше волнение и нетерпение все возрастали. Под конец мы все, за исключением мистера Дика, перестали даже притворяться, что интересуемся завтраком. Бабушка начала ходить взад и вперед по комнате, Треддельс сидел на диване и делал вид, что читает газету, но глаза его все время бродили по потолку, а я стоял у окна, чтобы сейчас же оповестить о появлении мистера Микобера. Ждать мне пришлось недолго, не успели часы пробить половины, как он показался на улице. Вот он, оповестил я, и притом не в своем провинциальном костюме. Бабушка завязала ленты своей шляпки, в которой спустилась к завтраку, и накинула шаль с таким видом, словно готовилась к чему-то, требующему всей ее энергии тредельс с решительным видом застегнул сюртук на все пуговицы мистер дик смущенный всеми этими грозными приготовлениями и вместе с тем чувствуя что должен подражать нам надвинул как только мог глубоко на уши свою шляпу но тотчас же снял ее чтобы поздороваться с мистером микобером джентльмены и мэм позвольте приветствовать вас с добрым утром провозгласил мистер микобер дорогой сэр Обратился он к мистеру Дику, горячо пожимавшему ему руку. — Вы чрезвычайно добры. — Завтракали ли вы? — спросил мистер Дик. — Не угодно ли вам котлетку? — Ни за что на свете, добрейший сэр! — крикнул мистер Микобер, отводя его руку от звонка. — Мы, то есть я и аппетит, давно не имеем ничего общего, мистер Диксон. Мистер Диксон пришел в такой восторг от своего нового имени и считал столь любезным со стороны мистера Микобера пожаловать ему это имя, что снова принялся жать ему руку и детски добродушно смеяться. — Дик, будьте внимательны, — остановила его бабушка. Мистер Дик покраснел и тотчас же подтянулся. — Ну, сэр, — обратилась бабушка к мистеру Микоберу, надевая перчатки. — Мы готовы наблюдать извержение Везувия, как только вам это будет угодно. — Действительно, мэм, — ответил мистер Микобер, — я надеюсь, что скоро вы будете свидетелями извержения. Мистер Треддельс, думаю, вы разрешите мне упомянуть о том, что мы с вами сносились. — Это несомненный факт, Копперфильд, — подтвердил к большому моему удивлению Треддельс. — Мистер Микобер советовался со мной по данному делу, и я помогал ему, насколько это было в моих силах. — Мне кажется, если я не ошибаюсь, мистер Треддельс, дело идет о важном разоблачении, — продолжал мистер Микобер. — Чрезвычайно важным подтвердил Треддельс. — А при таких обстоятельствах, мэм и джентльмены, — заявил мистер Микобер, — вы, быть может, окажете мне милость и согласитесь в данный момент следовать указаниям человека который, если и чувствует себя кораблем, разбитым у берегов человеческой жизни, но все-таки ваш ближний, хотя и утративший свой первоначальный вид благодаря собственным ошибкам и истечению многих неблагоприятных обстоятельств. — Мы вполне доверяем вам, мистер Микобер, — сказал я, — и будем делать все, как вы найдете нужным. — Ваше доверие, мистер Копперфильд, поверьте, не будет употреблено во зло при существующем положении вещей. Я попрошу вас выйти отсюда ровно через пять минут, а затем я буду иметь честь принять все ваше общество в конторе Уикфильд и ГИБ, где я состою на службе. Вы явитесь к мисс Уикфильд. Мы оба с бабушкой взглянули на Треддельса. Он утвердительно кивнул нам головой. «Пока мне нечего больше сказать вам», — заметил мистер Микобер. Затем он, к моему величайшему удивлению, церемонно отвесил общий поклон и исчез. Мне бросилось в глаза, что держал он себя чрезвычайно сдержанно и был поразительно бледен. Когда я вопросительно посмотрел на Тредельса, ожидая от него объяснения, он только улыбнулся и покачал головой. На ней по обыкновению волосы торчали дыбом. Мне ничего больше не оставалось, как вынуть часы и отсчитать пять минут. Бабушка со своими часами в руках сделала то же самое. Когда назначенное время прошло, Треддельс предложил ей руку, и мы вместе направились к старому дому у Уикфельдов. По дороге никто из нас не проронил ни единого слова. Мы застали мистера Микобера за его столом в маленькой конторе помещавшаяся в нижнем этаже башеньки. Он писал или делал вид, что пишет. Большая конторская линейка была засунута за его жилет, и, высовываясь сверх чуть ли не на фут, походила на какое-то своеобразное жабо. Так как мне показалось, что от меня ждут, чтобы я начал говорить, то я громко сказал «Здравствуйте, мистер Микобер!» «Мистер Копперфильд!» С серьезным видом отозвался он. — Надеюсь, вы в добром здоровье? — Дома ли мисс Уикфильд? — спросил я. — Мистер Уикфильд нездоров, сэр, и лежит в постели. У него приступ ревматизма, — ответил он, — а мисс Уикфильд, я уверен, будет очень рада видеть старых друзей. Не угодно ли вам пожаловать, сэр? Он провел нас в столовую. Это была первая комната в доме, которую мне пришлось увидеть, когда я появился здесь мальчиком. И, широко распахнув дверь в бывший кабинет мистера Уикфильда, доложил звучным голосом. — Мистер Отвуд, мистер Дэвид Копперфильд, мистер Томас Треддельс и мистер Диксон. Я не видел Урия Гиппа с тех пор, как дал ему пощечину. Наше посещение, видимо, удивило его, но и сами ведь мы не меньше его были удивлены. Он не нахмурил брови, ибо их у него не имелось, но так сморщил лоб, что его крошечные глазки почти исчезли, а нервное движение его костлявой руки у подбородка обнаруживало его волнение или удивление. Это я заметил, когда входил в его кабинет, бросив на него взгляд через плечо бабушки. Момент спустя он уже был таким же подобострастным и смиренным, как всегда. Вот, могу сказать, неожиданная радость. — воскликнул он, — сразу увидеть всех лондонских друзей. — Да, это совсем непредвиденное удовольствие. Мистер Копперфильд, надеюсь, вы пребываете в добром здоровье и благосклонно относитесь к людям, которые всегда, как бы то ни было, были вашими друзьями. Надеюсь, что ваша супруга, миссис Копперфильд, поправляется. Поверьте, мы, узнав не так давно о ее болезни, были очень встревожены. Мне было стыдно, что я позволил ему пожать мне руку, но в ту минуту я не нашелся, как поступить иначе. — Не правда ли, мистер Ротвуд, обстоятельства изменились с тех пор, как я, будучи скромным песцом, держал под узцы вашего пони? — обратился Урия к бабушке со своей тошнотворной улыбкой. — Но сам я, мистер Ротвуд, совсем не переменился. — По правде сказать, — ответила бабушка, — уж не знаю, насколько это вам понравится, сэр, но вы нисколько не обманули моих ожиданий. — Благодарю вас, мистер Ротвуд, за ваше хорошее мнение, — воскликнул Урия, извиваясь по-змеиному. — Микобер, скажите, чтобы доложили мисс Уикфельд и моей матушке о приезде гостей. — Воображаю, как будет рада матушка, — сказал он, расставляя для нас стулья. — Вы не очень заняты, мистер Гипп. — спросил Треддельс, случайно встретив хмурый взгляд его красных глаз, в которых читалось не то желание выведать все от нас, не то ускользнуть. — Нет, мистер Треддельс, — ответил Урия, садясь на свое прежнее место и засовывая свои костлявые руки ладонями вместе между такими же костлявыми коленями не столько занят, как бы мне этого хотелось. Вы ведь знаете, что адвокатов, акул и пиявок не так-то легко насытить. Но, во всяком случае, мы с Микобером не сидим сложа руки, ибо мистер Уикфельд почти не в состоянии что-либо делать, сэр. Впрочем, работать для него, конечно, не только мой долг, но и удовольствие. По-видимому, мистер Треддельс, вы не были близко знакомы с мистером Уикфельдом, не так ли? — Я, мне кажется, только один раз имел честь встретиться с вами. — Да, я не был близко знаком с мистером Уикфельдом, — ответил Треддельс, — иначе, верно, я раньше появился бы здесь. В тоне, которым это было сказано... Послышалось нечто, что заставило Урия бросить на Треддельса мрачный и подозрительный взгляд, однако добродушие, написанное на лице моего друга, его простота и стоящие дыбом волосы, видимо, успокоили Урия, и он, извиваясь всем туловищем, особенно шеей, проговорил «Очень жаль, мистер Треддельс, ибо вы полюбили бы моего компаньона, как все мы его любим» и даже его маленькие слабости сделали бы его вам еще дороже. Но, если вы хотите услышать что-нибудь более красноречивое о моем компаньоне, обратитесь к мистеру Копперфильду, он неистащим, когда разговор заходит об этом семействе. Пожелай я даже отклонить такой комплимент, я не имел бы времени это сделать, так как в эту минуту мистер Микобер ввел Агнесу». Мне показалось, что у нее не было обычного самообладания. Видимо, она перенесла много беспокойства и была утомлена. Но в ее сердечной приветливости и спокойной красоте чувствовалось еще больше кротости. Я заметил, что Урия следил за ней, когда она с нами здоровалась. Он напомнил мне безобразного злого духа, подстерегающего доброго гения. В эту минуту Треддлс, обменявшись с мистером Микобером каким-то условным знаком, выскользнул из комнаты, незамеченный никем, кроме меня. Вам нечего здесь ждать, Микобер, сказал Урия. Мистер Микобер стоял, выпрямившись у стены, положив руку на торчащую из-за его жилета канцелярскую линейку. Он пристально смотрел на одного из своих ближних, и этот ближний был его начальник. — Что же вы ждете, Микобер? — спросил Урия. — Разве вы не слышали, что здесь вам нечего делать? — Да. — Слышал. — ответил, не двигаясь с места мистер Микобер. — Так почему же вы продолжаете здесь оставаться? — Почему? — Да потому что я так хочу! — выпалил мистер Микобер. Урия страшно побледнел. Красными остались одни его веки. Он внимательно посмотрел на мистера Микобера, причем физиономия его вся подергивалась. — Вы беспутный малый, это всем известно. — — проговорил Урия, сделанной улыбкой. — Боюсь, как бы вы не принудили меня избавиться от вас. Ступайте, я после поговорю с вами. — Если на свете есть подлец, — с бешенством, совершенно выходя из себя, закричал мистер Микобер, с которым я уже слишком много вел разговоров, так имя этого подлеца — Гип. Урия отшатнулся, словно его ударили или ранили. Затем, посмотрев на нас всех с самым злым и мрачным выражением лица, на какое только был способен, он промолвил более тихим голосом. — Ого, это пахнет заговором. Так это вы сговорились здесь встретиться? А вы, Копперфильд, значит, сговорились с моим конторщиком? Ну, берегитесь. — Этим вы ничего не выиграете. Мы с вами хорошо понимаем друг друга. Любви между нами никогда не было, с самого вашего появления здесь. Вы, еще будучи мальчиком, задирали нос. А теперь вы завистью смотрите на мое возвышение, ведь правда. Бросьте ваши интриги. Я отвечу на них тем же. Микобер, вон отсюда. Я сейчас поговорю с вами. «Мистер Микобер», — сказал я, — «взгляните, какая необыкновенная перемена произошла с этим малым, и не только в том, что он против своего обыкновения сказал правду. Видимо, он прижат к стене. Воздайте же ему по заслугам! Ну и хороши же вы все, нечего сказать!» Опять заговорил Урия тем же глухим голосом, вытирая с олба длинной костлявой рукой холодный пот. — Вы подкупили моего конторщика, одного из тех подонков общества, которым принадлежали и вы сами, Копперфильд, пока вас не подобрали из жалости, и вы подкупили его, чтобы он очернил меня своей клеветой, а вы, мист Ротвуд... — Вы лучше прекратите все это, или я прикончу вашего муженька крепче, чем вам это придется по вкусу. — Недаром, старая барыня, я ознакомился как специалист с вашим делом. А вы, мисс Уикфельд, если сколько-нибудь любите вашего отца, смотрите, не связывайтесь с этой шайкой, только сделайте это, и я погублю его. — Ну... А вообще не следует забывать, что кое-кого из вас я держу в своих руках, и пусть они не раз прикинут это в уме, прежде чем я примусь за них. Особенно же хорошенько подумайте вы, Микобер, если не хотите, чтобы я раздавил вас. Советую вам, дурак вы этакий, пока еще есть время удалиться по добру по здорову «Где же матушка?» — вдруг воскликнул он, с ужасом заметив что в комнате нет Треддельса, и тут же дернул за шнурок звонка. — Нечего сказать. Чудные дела происходят в собственном моем доме, — прибавил он. — Миссис Гибб здесь, сэр, — сказал Треддельс, входя в этот момент с достойной матерью достойного сына. — Я взял на себя смелость сам представиться ей. — Да кто вы такой, чтобы вам надо было представляться? — резко бросил Урия. — Скажите, что вам здесь нужно? — Я имею честь быть поверенным и другом мистера Уиквельда, — ответил Треддельс спокойным деловым тоном. — И у меня в кармане лежит доверенность, в силу которой я могу за него действовать во всех его делах. Старый осел, как видно, довел себя пьянством до слабоумия. — — прошипел Урия, — и эту доверенность у него вы выманили, конечно, обманным путем. — Обманным путем у него действительно кое-что выманили. — Я знаю, — спокойно ответил Треддельс, — и вам это известно, мистер Гипп. С вашего позволения мы передадим этот случай на обсуждение мистеру Микоберу. Но Урия начала с беспокойством миссис Гипп. — Держите язык за зубами, матушка! перебил ее сынок, чем меньше болтать, тем лучше. Но, Урия мой, да замолчите ли вы, матушка, и дадите ли вы мне говорить? Хотя мне давно было известно, что раболепство его деланное, давно известно, что он мошенник и лгун, но все же я не представлял себе, как велико его лицемерие, пока он не сбросил с себя маски. И, несмотря на то, что я знал его многие годы, И питал к нему отвращение, но быстрота, с какой он сбросил свою маску, сообразив, что она ему бесполезна, злоба, наглость и ненависть, обнаруженные им при этом, его дьявольская торжествующая усмешка от сознания, что ему удалось наделать столько зла даже в ту минуту, когда он был в отчаянии и понимал, что выпутаться ему уже невозможно, все это, признаться... Сначала удивило меня. Я уже не говорю о взгляде, который он, обведя нас всех глазами, бросил на меня. Я всегда понимал, что он меня ненавидит, и сам я не забыл еще следов на его лице от моей пощечины. Но когда глаза его остановились на Агнессе, и в них зажглось бешенство от сознания того, что власть над нею окончательно ускользает из его рук... Я ужаснулся от одной мысли, что она могла хотя единый час провести под одной кровлей с подобным человеком. Потерев подбородок своими костлявыми пальцами и поглядев на нас злобными глазами, Урия обратился ко мне с полуприниженным, полудерзким видом. — И вам не стыдно, Копперфильд, вам, который так важничает своим благородством, честью и тому подобным? Прокрадываться в мой дом и подкапываться под меня вместе с моим конторщиком, сделай это я, было бы неудивительно, ибо я никогда не разыгрывал из себя джентльмена, хотя никогда не был и уличным бродягой, как вы, по рассказам Микобера, но вы, а с другой стороны, разве за себя вы не боитесь?» Вы не думаете о том, что я могу отомстить вам, например, привлечь вас к ответственности за заговор или что-нибудь в этом роде? Ну, хорошо, посмотрим. А вы, мистер... как вас там звать? Вы ведь собирались передать какой-то случай на обсуждение мистеру Микоберу. Так вот, наш третейский судья перед вами. Что же вы приказываете ему говорить? Свой урок, как видно, он выучил прекрасно. Заметив, что слова его не произвели ни малейшего впечатления ни на кого из нас, он сел на край стола, засунул руки в карманы, закинул одну свою костлявую ногу на другую и с мрачным видом стал ждать, что будет дальше. Мистер Микобер, бурные порывы которого мне до сих пор с большим трудом удавалось сдерживать, на первом слоге слова «подлец» тут бросился вперед. Вытащил из-за жилета линейку, вероятно, как оружие для защиты, а из кармана бумагу большого формата, сложенную в виде письма, и с явным восхищением, пробежав глазами написанное, с прежним победоносным видом приступил к чтению. — Дорогая мисс Тротвуд и дорогие джентльмены, господи, помилуй этого человека! он кажется не перестал бы изводить на свое писание стопы бумаги даже угрожая ему за это смертная казнь воскликнула бабушка вполголоса до ушей мистера микобера не дошло это замечание он продолжал читать выступая перед вами чтобы изобличить самого низкого мерзавца когда либо существовавшего на свете При этом он, не отрывая глаз от бумаги, линейкой, словно волшебным жезлом, указал на Урия Гиппа. «Я не прошу достоить меня лично вашим вниманием. От самой колыбели, жертва денежных обязательств, которых я не в силах был выполнять, я всегда был игрушкой унизительных обстоятельств. Позор!» Нужда и отчаяние были всегда вместе и порознь спутниками моими на жизненном пути. Наслаждение, с каким мистер Микобер изображал себя жертвой всех этих мрачных бедствий, могло бы сравниться лишь с пафосом, с каким читал он свое послание, и с почтением, с каким он склонял голову, читая те места в своем послании, где ему казалось, что он превзошел самого себя». Под гнетом позора, нужды, отчаяния и безумия я поступил в контору, или, как выразился бы наш веселый сосед Гал, в бюро, фирмы, известной под именем Уикфельд и гип на самом же деле управляемой только Гиппом. Гипп и только Гипп — механизм этой машины. Гипп и только Гипп занимается подлогами и плутовством. Урия от этих слов даже не побледнел, а посинел и бросился к посланию, как видно, желая изорвать его на клочки. Но мистер Микобер так ловко хватил линейкой по протянутым пальцам его правой руки, что она повисла, будто сломанная, а по звуку могло казаться, что удар пришелся по дереву. — Черт вас подери! — прошипел Урия, корчась на этот раз уже от боли. — Подождите, мы с вами еще сосчитаемся, только подойдите еще ко мне, вы, вы, вы гиб куча мерзости! Задыхаясь от ярости, кричал мистер Микобер, и если у вас голова человечья, я размажу ее, а ну-ка суньтесь! Кажется, в жизни я не видывал ничего более комичного, даже в такую минуту я не мог не обратить на это внимание. Мистер Микобер, выкрикивая свое «Ну-ка, суньтесь!», размахивает линейкой, как саблей. А мы с Треддельсом стараемся оттеснить его в угол, откуда он все порывается вырваться. Его противник, что-то бормоча себе под нос, потирает ушибленную руку, не спеша снимает свой шейный платок и обвязывает ее. Затем, поддерживая эту руку, он с мрачным видом и опущенной головой садится по-прежнему на стул. Несколько успокоившись, мистер микобер возобновляет чтение своего послания. — Условия, на которых я поступил на службу Гиппу, он неизменно каждый раз перед этим именем останавливался, а затем произносил его с особой силой не были точно определены, за исключением еженедельной платы в двадцать два шиллинга и шесть пенсов. То, что я получал сверх этого, было поставлено в зависимость от моего усердия по службе, вернее сказать, от моей подлости, алчности, нищеты, в которой находилось мое семейство, от моего нравственного, или, точнее выражаясь, безнравственного сходства с гиппом, Нужно ли мне говорить о том, что при ничтожной основной плате я принужден был обращаться к Гиппу с просьбой выдать мне авансом жалование на содержание миссис Микобер и моего несчастного подрастающего семейства? Нужно ли говорить о том, что гип заранее предвидел необходимость для меня этих авансов и обеспечивал их моими векселями или другими долговыми обязательствами, имеющими в нашей стране законную силу, и что таким образом я мало-помалу впал в расставленные им для меня сети. Мистер Микобер, описывая это тяжелое положение вещей, так наслаждался своим эпистолярным талантом, что, видимо, забывал, сколько это ему в самом деле приносило горя и беспокойства. Вот тут гип и начал оказывать мне доверие нужное ему для выполнения его адских замыслов, А я начал, выражаясь языком Шекспира, чахнуть, томиться и таять. Я убедился, что мои услуги постоянно требуются для того, чтобы совершать подлоги и вводить в заблуждение лицо, которое я буду называть мистером У. Этого мистера У обманывали, держа в полнейшем неведении всячески обходили его, в то время как этот головорез гиб, не переставал выказывать своей жертве бесконечную благодарность и бесконечную преданность. Это уж было достаточно скверно, но, как заметил философский датский принц Гамлет в «Бессмертном творении великого Шекспира», Худшее было еще впереди. это последняя фраза с цитатой из Гамлета так понравилась мистеру Микоберу, что он, под тем предлогом будто потерял то место, где остановился, доставил себе и нам наслаждение прослушать ее вторично. «Я не намерен», — продолжал он читать, — «описывать здесь подробно». Все более мелкие злодеяния, хотя у меня имеется их список, творимый во вред лицу, названному мною мистером У, коих я был безмолвный участник. Когда закончилась происходившая в моей душе борьба — получить жалование или лишиться его, иметь хлеб или голодать, существовать или умереть с голоду — Я решил разоблачить более важные злодеяния, содеянные к величайшему вреду и ущербу вышеупомянутого мистера У. Гиппом, побуждаемой безмолвной увещательницей внутри себя, именуемой совестью, и другой, не менее трогательной и убедительной увещательницей из внешнего мира, которую я назову мисс У. Я предпринял Нелегкий труд тайных расследований, длившихся, по-моему, не менее двенадцати календарных месяцев. Он прочел это место так, словно это была выдержка из какого-нибудь парламентского акта, упиваясь звуком собственных слов. — Обвинения мои против Гиппа, — продолжал он, взглянув на своего врага и засунув под левую руку на всякий случай линейку, — состоят в следующем. Мне кажется, мы все тут затаили дыхание, а уж о буре и говорить нечего. — Во-первых, — прочел мистер Микобер, — когда, по причинам, в которые входить я считаю ненужным, способность управлять делами и память мистера У ослабевали и вообще бывали не на высоте, Гиб умышленно старался как можно больше осложнить и запутать все официальные дела конторы. В то время, когда мистер У бывал наименее способен заниматься делами, Гиб обязательно принуждал его к этому. При таких обстоятельствах он подсовывал мистеру У подписывать важные документы, выдавая их за маловажные. Так, между прочим, мистер У выдал ему Гиппу доверенность распоряжаться вверенной ему одним клиентам суммой в 12 614 фунтов стерлингов 22 шиллинга и 9 пенсов и употреблять эту сумму на уплату несуществующих долговых обязательств их конторы и на пополнение мнимых недочетов по другим вкладам. А дело он обставил так... Как будто причиной всему этому были противозаконные, неблаговидные действия самого мистера У. Благодаря этой уловке он впоследствии держал мистера У в своих руках, мучил его и совсем поработил. — Это уж вам, Копперфильд, придется доказывать, — заметил Урия с угрожающим видом, тряхнув головой. — Все в свое время. Ну, потерпим. — Мистер Треддельс, спросите, пожалуйста, Гиппо, кто поселился после него в его квартире, — проговорил мистер Микобер, поднимая глаза от своего послания. — Там поселился дурак, живущий в этой квартире и поныне, — с презрительным видом отозвался Урия. — Будьте добры еще спросить Гиппо, не имел ли он, живя в этой квартире, записной книжки, — продолжал мистер Микобер. Я заметил, что тощая рука Урия перестала скоблить подбородок. «Или спросите его, — не унимался мистер Микобер, — не сжигал ли он там когда-нибудь такой книжки? Если он ответит на это утвердительно и поинтересуется узнать, где находится пепел от этой книжки, то направьте его к Вилькинсу Микоберу, и он узнает не совсем приятные для себя вещи». Торжествующий тон, которыми были произнесены эти слова, так напугал маменьку Урия, что она закричала. — Урия, Урия, смиритесь, дорогой мой, палатьте с ними! — Матушка! — крикнул он на нее. — Будете ли вы, наконец, молчать? Вы перепугались и сами не знаете, что говорите. Смириться — Смириться! — повторил он, злобно глядя на него. — Было время, когда при всем своем смирении я заставлял и других смиряться. Мистер Микобер с видом барича опустил подбородок в воротник и снова принялся за свой документ. — Во-вторых... Гипп во многих случаях, как мне это прекрасно известно, систематически подделывал подпись мистера У в разных записях, книгах и документах, и, между прочим, он подделал подпись на одном документе, что, может быть, мною бесспорно доказано таким образом. Тут мистер Микобер остановился, как бы смакуя каждое слово, а затем снова начал читать. Когда мистер У был болен, Можно было предвидеть, что его болезнь поведет к неприятным разоблачениям и к потере власти Гиппа над семьей У. гип счел нужным заблаговременно запастись долговым обязательством на вышеуказанную сумму 12 614 фунтов стерлингов, 22 шиллинга и 9 пенсов с процентами. Сумма эта якобы была дана Гиппом мистеру У, дабы спасти его от позора. На деле, конечно, он никогда не давал и не мог дать такой суммы. Подпись на этом долговом обязательстве мистера У, а заверена она Вилькинсом Микобером, и то, и другое, произведение рук Гиппа. В имеющейся у меня записной книжке Гиппа сохранилось несколько его подобных подделок подписи мистера У, Правда, кое-где они пострадали от огня, но, тем не менее, каждый может прочесть их. Такое долговое обязательство я никогда не заверял, и это долговое обязательство находится в моих руках. Урия вскочил с места, вынул из кармана связку ключей и отпер один из ящиков, но вдруг, видимо, что-то вспомнив, он даже не заглянул в ящик и вернулся на прежнее место. Это долговое обязательство находится в моих руках, — вторично прочел мистер Микобер, — то есть, вернее сказать, оно еще сегодня утром находилось в моих руках, когда я составлял этот документ, а теперь оно в распоряжении мистера Треддельса. — Совершенно верно, — подтвердил Треддельс. — Урия, урия, — крикнула маменька, — смиритесь и поладьте с ними, джентльмены. Я знаю, что сын мой смирится, если только вы дадите ему время подумать. Мистер Копперфильд, ведь вам известно, сэр, что он всегда был очень смиренен. Странно было видеть, как маменька продолжает прибегать к прежней уловке, в то время как сынок уже оставил ее за бесполезностью. — Матушка, — проговорил Гиб, нетерпеливо кусая платок, которым была обвязана его рука, — вы лучше возьмите ружье и выстрелите в меня. — Но я люблю вас, Урия! — кричала маменька. И, как ни странно это могло казаться, для меня не было сомнений в том, что она любит его, а он — ее. Эти два существа были очень близки друг другу по духу и я не могу слышать, как вы раздражаете джентльмена и накликаете на себя еще большую беду. Когда этот джентльмен пришел ко мне наверх и объявил, что все открыто, я тотчас же сказала ему, что вы смиритесь и все загладите. Ах, взгляните на меня, джентльмены, вы видите, как смиренно я перед вами, а на сына не обращайте внимания. — Эх, матушка! «Вот этот самый коперфильд охотно дал бы вам сто фунтов стерлингов за половину того, что вы здесь выболтали!» С досадой отозвался Урия, указывая на меня своим костлявым пальцем. «Очевидно, он считал меня главным виновником происшедшего и на мне больше всего сосредоточил всю свою ненависть, а я не думал разубеждать его в этом. Но я не в силах это вынести, Урия!» — снова крикнула маменька. — Я не могу видеть, как вы, задирая так высоко голову, подвергаете себя опасности. Говорю вам, будьте так же смиренны, как всегда были. Урия молча кусал некоторое время свой шейный платок, а затем, хмуро глядя на меня, сказал. — Что там еще у вас? Если есть что-нибудь, так говорите, что вам, собственно, нужно от меня. — Мистер Микубер не замедлил снова приняться за чтение послания, доставлявшего ему такое наслаждение. — Наконец, в-третьих, я в состоянии теперь доказать с помощью конторских книг, подделанных гиппом, и его записных книжек, начиная с той, несколько потерпевшей от огня, случайно найденной миссис Микубер в ящике для золы, что в продолжении многих лет... Гиб пользовался слабостями, недостатками и даже самыми добродетелями несчастного мистера У, как, например, его отцовской любовью, чувством чести для своих низменных целей. Могу доказать, что мистер У... Многие годы был жертвой самого бессовестного обмана и грабежа, совершаемых на всевозможные лады для обогащения хищного, лживого и алчного гиппа. После обогащения следующей главной целью гиппа было полное подчинение себе мистера У и мисс У, не говоря уж о дальнейших видах его на мисс У. Последняя проделка Гиппа, имевшая место всего несколько месяцев тому назад, заключалась в том, что он заставил мистера У отказаться в его пользу от своей доли барышей в их фирме и даже выдать бумагу о продаже ему, Гиппу, всей обстановке своего дома, взамен чего гип обязался уплачивать мистеру У ежегодную ренту, вносимую аккуратно в четыре срока». Все подлые проделки Гиппа были как бы петлями той сети, в которую он запутывал несчастного мистера У, и эта сеть все туже и туже сдавливала его. Наконец наступил момент, когда злополучный мистер У запутался так, что уже не видел для себя выхода из этого ужасного положения. Он считал себя банкротом и не надеялся даже спасти свое честное имя. Единственным якорем спасения в его глазах было это чудовище в человеческом образе. Мистер Микобер особенно подчеркнул это выражение, считая его очень удачным. То самое чудовище, которое, сумев сделаться ему необходимым, вело его к гибели. Все это, и, быть может, еще многое другое, я берусь доказать. Я шепнул несколько слов стоявшей подле меня Агнессе. Она плакала одновременно и от радости, и от горя. Среди присутствующих началось движение. Очевидно, они решили, что мистер Микобер кончил. Но он, заметив это, произнес с чрезвычайно серьезным видом «простите». И одновременно переживая сложное чувство подавленности и величайшего радостного подъема, приступил к заключительной части своего послания теперь я кончил мне остается только привести достаточные обоснования для моего обвинения а затем со своей злополучной семьей исчезнуть издешнего из ландшафта который видимо мы загромождаем и это будет сделано в ближайшее время есть основания предполагать Что первым от истощения погибнет наш крошка, как слабейший в этом семействе, вслед за ним, вероятно, последуют наши близнецы. Да будет так, что касается меня, то паломничество мое в Кентербере стоило мне много сил, а долговая тюрьма и нужда скоро совсем доконают меня. Я надеюсь, что трудности и риск, с которыми я расследовал данное дело, мне ведь приходилось по крохам собирать фактические данные и создавать из них стройное целое. Притом делал я это, находясь под гнетом других утомительных занятий и терзавшего меня тяжелого материального положения моего семейства, трудиться на рассвете, в сумерки, среди ночного мрака, под бдительным оком того, кого мало назвать дьяволом, и все это, повторяю, надеюсь, будет каплями живительной росы на мой погребальный костер. Большего я не требую. Пусть только по справедливости скажут обо мне, как о том славном морском герое, с которым я не дерзаю сравнивать себя, что все сделанное мною было сделано Отнюдь не из корысти, ни из эгоистических побуждений, но ради Англии, отчизны и красоты. Остаюсь уважающий вас и так далее, Вилькинс Микобер. Сильно взволнованный, но вместе с тем чрезвычайно радостный мистер Микобер сложил свое послание и с поклоном передал его бабушке как нечто, что она, наверное, захочет сохранить. В этой комнате был небольшой несгораемый шкаф, я обратил на него внимание еще мальчиком, при первом моем появлении в этом доме. Ключ торчал в его замке. Вдруг в голове Урия, видимо, мелькнуло подозрение. Бросив взгляд на микубера он подошел к шкафу и распахнул его. Там было пусто. — Где книги? — закричал он с искаженным от бешенства лицом. — Какой вор украл их? — Я это сделал! — заявил мистер Микобер, похлопывая себя линейкой. — Взял их я, когда по обыкновению сегодня утром, только на этот раз несколько пораньше, получил от вас ключ. — Не беспокойтесь, — вмешался Треддельс, — эти книги находятся у меня в сохранности, и в силу данной мне доверенности, о чем я упоминал уже, они будут на моем попечении. — Так значит, вы укрываете краденые вещи? — — закричал Урия. — При подобных обстоятельствах да, — ответил Треддельс. Но каково было мое удивление, когда я увидел, что бабушка, до этого спокойно и внимательно слушавшая, вдруг вскочила со своего места, бросилась к Урия и схватила его за шиворот обеими руками. — Вы знаете, что мне нужно? — крикнула она. — Смирительную рубашку, — ответил Урия. — Нет, мое состояние! — крикнула бабушка. — Агнеса, дорогая моя, пока я считала, что деньги мои растрачены вашим отцом, я никому, даже Троту, не заикалась о том, что я вложила деньги в вашу контору. Но теперь я знаю, что этот молодчик ответствен за них и желаю получить свое. Трот, идите сюда и отберите у него мои деньги! Признаться я не знаю, думала ли бабушка в эту минуту, что ее состояние спрятано у гиппа в шейном платке, но только она трясла его так, словно была в этом уверена. Я поспешил разнять их и уверить бабушку, что нами будут приняты все меры к тому, чтобы Урия вернул целиком незаконно им присвоенное. Подумав немного, бабушка успокоилась и, нисколько не смущаясь своей выходкой, чинно уселась на прежнее место. Миссис Гип во время этой сцены сначала кричала сыну, чтобы он смирился, затем стала падать на колени поочередно перед каждым из нас, давая нам самые фантастические обещания. Наконец сын усадил ее на стул, встал подле нее и, придерживая ее за плечо, впрочем, не грубо обратился ко мне с суровым видом, Чего, в сущности, вы хотите от меня? — Я скажу вам, чего мы хотим от вас, — заявил Треддельс. — А разве у Копперфильда нет языка? — пробормотал Урия. — Я бы дорого дал, если бы узнал, что кто-нибудь ему вырезал его на самом деле. — Мой Урия готов смириться, — крикнула его маменька. — Добрейшие джентльмены, умоляю вас, не обращайте внимания на то, что он говорит. — Вот что мы хотим от вас, — заявил Треддельс, — прежде всего вы должны сейчас же здесь вернуть мне документ, в котором мистер Уикфельд уступает в вашу пользу свою долю в доходах конторы и передает вам свое движимое имущество. — А если этого документа у меня не имеется? — прервал его Урия. — Нам известно, что он у вас есть, — сказал Треддельс, — и потому, знаете ли, Не стоит делать ненужных предположений, и я не могу не признаться, что это был первый случай, когда я оценил по справедливости светлую голову и спокойный, практически здравый смысл моего старого школьного товарища. Затем вы должны приготовиться к тому, чтобы вернуть до последнего фартинга все, что загробастали благодаря своей алчности, все книги и документы фирмы, должна остаться в нашем видении, так же, как и ваши личные книги, документы, деньги, словом, все имеющееся в этой конторе. — В самом деле это так полагается, — проговорил Урия, — я еще не знаю, должен ли я это сделать. Мне надо еще подумать об этом. — Ну что ж, подумайте. — согласился Треддельс, — но пока все не будет сделано для нашего полного удовлетворения, мы оставим у себя все вышеупомянутое и попросим вас, правильнее сказать, заставим вас не покидать своей комнаты и ни с кем не входить в сношение. — Не стану этого делать! — крикнул ури разражаясь ругательствами. — В таком случае медстонская тюрьма будет более надежным местом заключения. — возразил Треддельс, — и хотя судебным порядком мы не так скоро и, быть может, не так полно добьемся желаемого, как войдя в соглашение с вами, но вы-то, во всяком случае, понесете наказание. Да что тут говорить! Вам это так же хорошо известно, как и мне. Копперфильд, пожалуйста, сходите в ратушу и приведите оттуда парочку полисменов. Тут миссис Гипп, сорвавшись с места, бросилась на колени перед Агнессой, со слезами моля ее заступничество Она уверяла, что ее Урия чрезвычайно смиренен и признает себя во всем виновным, а если даже он не сделает того, что мы требуем, то она сама исполнит все это и даже больше того. Маменька почти обезумела от страха за свое любимое детище, а спрашивать себя... Что бы сделало это детище, имея оно сколько-нибудь мужество было бы все равно, что интересоваться тем, как поступила бы ничтожная дворняшка, если бы в нее вдруг вселился дух тигра. У был трус с головы до пят, и в эту минуту он своим подавленным видом более чем когда-либо выказал всю подлость своей низкой душонке. — Постойте! — проворчал он, вытирая пот с разгоряченного лица. — Матушка, помолчите! Пусть себе получит этот документ. Сходите и принесите его сюда. — Мистер Дик, будьте так добры, окажите ей содействие, — сказал Треддельс. Гордый таким поручением и понимая всю важность его, мистер Дик последовал за маменькой, словно овчарка, сторожащая овцу. Но много хлопот она ему не доставила, так как сейчас же вернулась не только с документом, но и со шкатулкой, в которой он находился, где мы обнаружили банковскую чековую книжку и еще некоторые документы, пригодившиеся нам впоследствии. — Хорошо, — сказал Треддельс, когда все это было принесено. — Теперь, мистер Гипп, вы можете идти к себе и все обдумать. Прошу вас обратить особенное внимание на то что я заявляю вам от лица всех здесь присутствующих. Единственное, что вам остается, это сделать так, как я вам сказал, и сделать немедленно. Урия, волоча ноги и уставившись глазами в землю, направился к двери, потирая себе подбородок. У порога он остановился и сказал. — Я всегда ненавидел вас, Копперфильд. Вы всегда были выскочкой и всегда были против меня. — Я, кажется, уже говорил вам, — ответил я, — что ваша алчность и коварство заставляют вас ненавидеть всех на свете. Быть может, вам будет полезно поразмыслить над тем, что люди на свете в алчности и коварстве не умеют остановиться вовремя и всегда перехватывают через край. Это так же верно, как то, что мы все когда-нибудь умрем. Или так же верно, как то, что в школе, той самой, где я проникся таким смирением, нам преподавали с девяти до одиннадцати, что труд есть проклятие, а с одиннадцати до часу, что этот самый труд является благословением Божиим, отрадой и все в таком же роде, — с насмешкой проговорил Урия. — Ваша проповедь не более последовательна, чем та, школьная. Вы думаете, что смирением ничего нельзя добиться? А вот, по-моему, я не смог бы без него так ловко обойти своего компаньона. С вами же, мистер Микобер, старый задира, мы посчитаемся. Мистер Микобер с величайшим презрением, гордо выпитив грудь, смотрел на Урия, пока тот, грозя ему пальцем, прокрадывался к двери. Потом мистер Микубера обратился ко мне с предложением быть свидетелем восстановления взаимного доверия между ним и миссис Микубер. На это трогательное зрелище были приглашены и все остальные. Завеса, так долго разделявшая нас с миссис Микубер, теперь отдёрнута заявил мистер Микобер, «а также мои дети и виновник их существования могут снова, не краснее, вступить в общение друг с другом». Мы все были так благодарны мистеру Микоберу, и нам так хотелось это выразить ему, насколько позволяло наше волнение, что, конечно, мы все пошли бы к нему, но Агнессе необходимо было вернуться к отцу. Ему мы решились пока открыть лишь тень надежды, Да кому-нибудь еще надо было остаться сторожить Урия, это взял на себя Треддельс, которого должен был вскоре сменить мистер Дик. Вот почему с мистером Микобером отправились только бабушка, мистер Дик и я. Поспешно простившись с милой девушкой, так много в жизни сделавшей для меня, я дорогой задумался о том, от какого ужаса, быть может, она была только что спасена и благословил судьбу за посланные мне тяжелые дни, благодаря которым я познакомился с мистером Микобером. Квартира его была недалеко, и так как входная дверь вела прямо в гостиную, а он влетел туда по своему обыкновению стремглав, то мы тотчас же очутились среди его семейства. — Эмма, жизнь моя! — воскликнул мистер Микобер, бросаясь в объятья своей супруги. Миссис Микобер вскрикнула и прижала его к своей груди. Мисс Микобер, нянчившая невинного пришельца, о котором писала мне миссис Микобер в своем последнем письме, была поражена и растрогана. Невинный пришелец запрыгал. Близнецы проявляли свою радость не совсем благовоспитанным, но невинным образом. Мистер Микобер-младший... Характер которого пострадал от ранних жизненных разочарований, сделавших его угрюмым, так расчувствовался, что заплакал. "Эмма!" заговорил мистер Микобер. Туча заволакивавшая мою душу, рассеялась. Наше взаимное доверие, так долго когда-то сохранявшееся, восстановлено и никогда больше не будет нарушено. А теперь приветствую тебя, бедность. — воскликнул мистер Микобер, заливаясь слезами. — Приветствую и вас невзгоды, бесприютность, голод, рубище, холод и нищенская сума. Теперь вы не страшны. Нас будет поддерживать взаимное доверие. Выкрикнув это, мистер Микобер усадил свою супругу на стул и принялся поочередно целовать всех членов семейства. Тут он снова восторженно заговорил о всевозможных грядущих бедствиях, приглашая всех своих выйти с ним на улицу, чтобы, распевая хором, снизкивать себе пропитание, ибо, по его словам, ничего другого для поддержания существования у них не оставалось. Но прежде всего, прежде даже, чем организовать этот семейный хор, надо было привести в чувство миссис Микобер, упавшую в обморок. Этим занялись бабушка и мистер Микобер. Когда хозяйка дома пришла в себя, ей представили бабушку. Меня она тотчас же узнала. «Простите меня, дорогой мистер Копперфильд», — сказала бедная миссис Микобер, подавая мне руку, — — Нервы у меня вообще не особенно крепки, и радость, что между нами с мистером Микобером окончились все недоразумения, была мне не по силам. — Это все ваши дети, миссис Микобер? — спросила ее бабушка. — Пока это все, — ответила счастливая мать. — Боже мой! — воскликнула бабушка. — Мне просто не верилось, что это все ваши дети. Так это в самом деле все ваши? — Да, мэм. — Это все наше потомство, — подтвердил мистер Микобер. — А скажите, — в раздумье спросила бабушка, — какой карьере предназначаете вы вот этого взрослого молодого человека? — Приехав сюда, — начал пояснять мистер Микобер, — я надеялся устроить Вилькинса в церковь или, говоря иначе, в церковный хор. Но в величественном соборе, которым так славится этот город, — Не оказалось вакансии для тенора, и сын мой принужден вместо священных гимнов распевать в увеселительных местах. Но намерения у него хорошие, — с нежностью глядя на сына заметила миссис Микобер. — Скажу больше душа моя, — вмешался мистер Микобер, — намерения его не только хорошие, а наилучшие, но я не нахожу чтобы пока эти наилучшие намерения приводили к чему-нибудь путному. Лицо мистера Микобера-младшего снова стало угрюмым, и он спросил несколько раздраженным тоном, что же в сущности от него хотят. Не мог же он в самом деле родиться плотником или маляром? Это так же невозможно, как родиться птицей». А, быть может, думают, что, не будучи фармацевтом, он в один прекрасный день найдет на соседней улице помещение и откроет в нем аптеку. Или бросится в суд и объявит себя адвокатом. Или ворвется в оперный театр и заставит себе аплодировать. Да вообще, спрашивается, можно ли делать то, чему вас не учили? Подумав немного, бабушка сказала знаете мистер микобер меня удивляет как вам никогда не приходило в голову мысль об эмиграции мам ответил мистер микобер это было мечтой моей юности и я тщетно жаждал этого в более зрелые годы кстати сказать я глубоко убежден что он никогда в жизни об этом не думал вот как воскликнула бабушка многозначительно поглядывая на меня А как было бы чудесно для вас самих, мистер и миссис Микобер, и для ваших детей, если бы вы теперь эмигрировали? — Презренный металл, мэм, презренный металл нужен! — грустно проговорил мистер Микобер. — Это, дорогой мистер Копперфильд, главное, можно сказать, самое существенное препятствие, — добавила миссис Микобер. — Деньги! — — воскликнула бабушка, — но вы нам оказываете, или вернее сказать, уже оказали громадные услуги, ведь, наверное, благодаря вам многое будет спасено. А чем лучше мы сможем отблагодарить вас, как не снабдив нужными для иммиграции деньгами? — Я не могу принять это как дар, — жаром сказал мистер микубер но если бы вы мне могли предложить достаточную сумму денег, ну, скажем... По пяти процентов годовых под мои векселя на двенадцать, восемнадцать или двадцать четыре месяца, чтобы дать время чему-нибудь подвернуться. — Вы говорите, могли бы, — воскликнула бабушка, — могут и сделают на тех условиях, на каких только вам будет угодно, вам стоит сказать только слово. А теперь вы оба хорошенько подумайте об этом. У Дэвида есть знакомые, которые скоро отплывают в Австралию. Если вы решите эмигрировать, то почему бы вам не отправиться с ними вместе на одном корабле? Вы могли бы быть полезны друг другу. Повторяю, подумайте об этом, мистер и миссис Микобер, не спеша и взвесьте все. — Дорогая мадам, есть вопрос, который я хотела бы вам задать, — обратилась к бабушке миссис Микобер. — Здоровый ли там климат? Мне кажется, да. — Лучший климат в мире, — ответила бабушка. — Прекрасно, — отозвалась миссис микубер тогда я еще позволю себе задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, позволит ли условия той страны человеку с такими способностями, как у мистера микубера подняться по общественной лестнице? Я не говорю, конечно, о посте губернатора или о чем-либо в этом роде, а интересуюсь знать... «Найдется ли там поприще для применения талантов мистера Микобера?» «Для карьеры человека деятельного и хорошего поведения нигде не может быть лучших условий», — заявила бабушка. «Для человека деятельного и хорошего поведения», — повторилась деловитым видом миссис Микобер, — «совершенно верно. Теперь мне ясно, для мистера Микобера Австралия, очевидно, является настоящим полем деятельности». — Я убежден, дорогая мадам, — заговорил мистер Микобер, — что при существующих обстоятельствах Австралия и только Австралия есть настоящее место для меня и моего семейства, и также убежден в том, что на тех берегах нам подвернется что-то необыкновенное, а дальность расстояния — это, в сущности, пустяки. Словом, хотя мы и должны обдумать ваше любезное предложение, но это будет только одна формальность. Никогда не забыть мне, как в один миг мистер Микобер превратился в человека, охваченного самыми радужными надеждами на будущее, а миссис Микобер заговорила о повадках кенгуру. И всегда улицы Кентербери в базарный день будут напоминать мне мистера Микобера. Когда он, после всего описанного мной, шел с нами по этим улицам. Приняв самоуверенно небрежный тон, он уже имел вид временного обитателя Англии, а на проходящих мимо быков смотрел глазами австралийского фермера.